Но есть первый способ иметь какие-то, что называется, созвучия современности. Хотя и ухабистый, но человечество уже давно идет за зажорами. В нем есть известная даже доля возвышенности. Второй способ довольно пошлый, глупый, ничтожный. Я говорю о нем, чтобы поскорее покончить. Хотя, как ни странно, в жизни он встречается довольно часто. Но тут опять-таки играет роль нетерпения, когда человеку кажется, что он способен чрезвычайно выразительно говорить это. Причем билетристы прошлого уверяли, что мужчина при этих словах падал на колени. По-моему, совершенно невероятно, потому что данный объект, на которого устремлялись слова и падение на колени, видел тоже из практических зачастую целей много спектаклей, где актеры падают перед дамами на колени, а так как хороших актеров вообще всегда мало, а преобладают преимущественно или подхалимы, или родственники, то падал актер обычно толстый. Склонялись жирные складки брюха, толстые воловьи ляжки, апоплексическая шея, пропитой голос. Все это, если вы встанете на колени, вызовет в девушке самые неожиданные и смешные мысли, и она хохочет. Вы устаете конфуженной, и без того вам неприятно опускаться на колени. И книжные традиции совратили вас. Девушка хохочет уже совершенно неудержимо. Во-вторых, тоже по тривиальному обычаю вы, сказав «люблю вас», должны добавить и «прошу вашей руки». Не говоря уж о тусклой качественности, не каждый имеет твердое намерение просить именно руки. А так как вам неинтересно говорить о руке, то вы, смолчав о том, сожжете и тем самым оболваните слова «я люблю вас» совершенно. Этим способом объясняются актеры, начинающие билетристы, игрушки волжских пристаней, народ чрезвычайно чувствительные и любящие литературу. Третий способ – это написать к объекту письмо. Способ увлекательный и широко распространенный, но потому лишь, что секрет эпистолярного творчества нами в 20 веке утерян, или просто нет времени и терпения водить пером по бумаге, а на пишущих машинках как-то не принято писать подобные сообщения, или мы из-за обилия бумаги, испорченной и волокитной, потеряли всяческое уважение к ней, но, как бы то ни было, способ этот не приносит требуемой от него пользы. Пишут чаще всего «после», а мы разбираем преимущественно «до». Нас мало занимают исхудалые ключицы «после». Теперь дальше четвертый способ — Сущность его заключается в том, что человек ходит вокруг желаемого объекта, пялит на него глаза и вздыхает. Как ни странно, но этот грубый и чисто животный способ воздействия, употребляемый в большинстве очень юными молодыми людьми, потому что трудно вообразить, чтобы уважающий себя человек с плохим сердцем, лысиной бородой начал пялить глаза, Хотя глаза я допускаю, но вздыхать, выдыхать — это совершенно маловероятно. Повторяю, такой способ приносит иногда пользу, но польза эта непродолжительна. Как только после первого объятия девушка начинает припоминать, каким способом покорил ее мужчина, ей делается слегка совестно. И так как все наши девушки ученые или собираются учиться, Она понимает, что всякая наука есть способ применения сложнейших и запутаннейших рецептов для достижения простого результата. А здесь уж очень несложен рецепт. Девушка начинает раскаиваться в своей малоопытности и ослепленности. Это все равно, что если бы мы стали выдавать ну, покупателю пшеницу вместе с колоссями, не дожидаясь обмолота, бесспорно съедобно, но непитательно. Теперь разрешите осветить пятый способ. Он малоизвестен и малообследован. Я говорю о сводниках, как профессиональных, так и непрактикующих и часто даже не подозревающих, что они сводники.